Глава 10. По ощущениям, с того момента, как Семёна увевели на допрос, прошло не меньше 4 часов. Что-то долго. Могут перевести в другую камеру и мамонт больше к нам не вернётся. Жак в очередной раз проснулся и сонно спросил: "Новости есть? Инопланетяне захватили землю?" буркнул я. "Наконец наши прилетели", отозвался медик. "Мамонт не возвращался". "Нет. Хреново". «Как думаешь, почему именно его вызвали на допрос?» «Он из нас троих самый легко внушаемый», — предположил я. «А значит, удобный персонаж для работы со следователем». «Вот и я так думаю», — согласился с моей гипотезой Жак. «Плохо, что кашу и воду не принесли. Голодом заморить, что ли, хотят. Эх, я бы сейчас круассанчик с кофе откушал». «А я бы лучше Джим Бонс топтал бы», — поддержал я Жилина. «Здоровенный такой, на всю длину багета». «Что за зверь?» — спросил Жак. «Джембон — это классические французские сандвичи с багетой и начинок. Обычно в качестве начинки ветчина, зелень, соусы. Типичный парижский фастфуд». «Откуда знаешь? Был в Париже?» «Да». «Лихо. Валерчик, а расскажи мне чего-нибудь такого, чисто французского, чтобы точно было понятно, что был в Париже?» «Тебе зачем?» «Из-за моего позывного». Встречные бабы-медички часто думают, что я имею какое-то отношение к Франции. Это офигительный способ подкатить к ним и залезть под юбку. Франция-шманца, Париж-мариж, вот это всё да романтика. Глясим, трясим, ну сам понимаешь. Хитро сощурился Жак. Рассказать тебе про Париж. Ну, с чего бы начать? Воздух Парижа особенный. Я бы даже сказал, что воздух Парижа неприятен, ибо он несёт в себе вонь попкорна и прочей дешёвой дряни, напоминает дешёвые районы азиатских стран. На каждом шагу в Париже ты встретишь рестораны, рестораны, рестораны, нескончаемый ряд ресторанов. Цены в ресторанах сильно отличаются от цен других западноевропейских стран, причём отличаются они в невыгодную сторону. Цены в ресторанах Парижа намного выше, чем где-либо ещё. Если ты захотел выпить пиво, это в некотором роде проблема. Дело в том, что французское пиво – дерьмо. Никогда не пей французское пиво. Пей немецкое или ирландское. Во-вторых, сервис. Сервис в Париже – дерьмо. Но если официант услышит твой восточно-европейский акцент, то сервис будет ещё хуже. Вдобавок ко всему, арифметика при выписывании тебе счёта претерпевает странные и непонятные изменения. Скажем, если в забегаловке написано, что цена пива Гиннесс – 5 евро, то тебе подадут счёт на 9 евро. 9 евро за стакан пива. хоть и хорошего ирландского пива. Для сравнения, стакан пива в самой Ирландии варьируется от 3 до 5 евро, и это цена, которую ты можешь увидеть даже в аэропорту Дублина. Ведь все знают, что аэропорты нещадно накручивают цены. Пиво в аэропорту Берлина, к примеру, стоит всего около 5 долларов, так что политика обдирания ясна и неприятна. Париж можно описать одним словом – разочарование. Жильё в Париже омерзительно. Все привыкли видеть во французских фильмах, как рядовой инженер или музыкант блондин с разными ботинками живёт в роскошной и большой квартире с прекрасным видом за окном. Однако это не более чем ложь. Квартирки в Париже маленькие, маленькие и стрёмненькие и очень-очень дорогие. А уж вид из окон тех квартир оставляет впечатление, что лучше бы окон в них не было вообще, так как под видом из окна подразимевается вид в окна других обитателей этого же дома. Бля, всех Но на такие разговоры девочек не купишь и в постель не заманишь, нахмурился Жак. Расскажи что-нибудь эдакое такое весёлое. Весёлое? Ага. И чтобы там обязательно было про русских во Франции, уточнил Жилен. Хорошо, слушай. История не моя, рассказывал мне её один француз, но правда ли байка из интернета, я не знаю. За что купил, за то и продаю. Договорились. Представь себе маленький городок Авиньон. В местный магазин рано утром завозят свежие багеты, тёплые, вкусные, ароматные. Все французы обожают багеты и потребляют их просто в огромных количествах, по 3 штуки в день на каждого француза, включая младенцев и находящихся в коме стариков. Французы занимают очередь в ожидании привоза у кассы. Ждут. Очередь большая, но цивилизованная, не шумная. Только что испечённые и привезённые багеты стоят в трёх корзинах, как карандаши в стакане. На всех может и не хватить. И вот появляется зло. В магазин входят пятеро шумных бородатых арабов. Они берут в руки багета из корзин. Каждый столько, сколько помещается в руках. Корзины пустеют. Громкие арабы идут в конец очереди, чтобы расплатиться. Очередь медленно провожает их глазами. Повисает тягостное молчание. Французы понимают, что стоят в очереди бесполезно. Хлеб закончился благодаря арабам. Но они толерантно молчат. Атмосфера наэлектризована. И вдруг в гробовой тишине из-за очереди дехрипло и угрожающе звучит фраза на неизвестном языке. Это что за хуйня? Из середины очереди медленно вылезают два мрачных типа. Так появляется второе зло. Второе зло молча направляется в конец очереди к первому злу. Очередь съёживается. Парни подходят к первым двум арабам, медленно и неотвратимо забирают у них всё, все багеты и поворачивают назад. Очередь в коматозном состоянии. А дальше происходит то, что ломает мозг французов окончательно. На обратном пути парни каждому французу в очереди отдают по багету в одни руки. И судя по их взгляду, отказаться от этих багетов ни у кого не выйдет. Потом парни снова возвращаются к арабам, забирают багеты у следующих. И так повторяется до тех пор, пока у всех французов в очереди в руках не оказывается по багету. После этого каждый из парней берёт себе по одному батону, а оставшееся возвращает арабам и встаёт на своё место в очередь. Всё. Второе зло победило первое зло. Очередь в шоке. В тишине слышны мысли французов. Это русские. Русские силой могут не только забрать хлеб, но и заставить его съесть. Если русские могут такое устроить в очереди голыми руками в мирное время, что они могут с помощью автомата Калашникова, танка или подводной лодки во время войны? «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!» Жака накрыл приступ дикого хохота. Медик смеялся долго, размазывая выступившие слезы по щекам. Смеяться он закончил, когда смех вызвал и коту. Икал Жак минут 10, только после того, как он сделал комплекс дыхательных упражнений, Жлен перестала какать. 9 евро за бокал пива, они там в своих европах совсем что ли охуели? Поразился медик. Могут тебе позволить буржуи проклятые. Капец, это ж на наши деньги сколько выходит? 800 руб. за бокал пива, обалдеть. Раз могут себе такие цены позволить, то на кое-лята они к нам лезут. Горько вздохнул Жак. Ну так по этому и лезут, что хотят и дальше сыто есть и пьяно пить. Равнодушно пожал я плечами. Прогрессивный запад умеет жить только за счёт кого-то. Долгие столетия они жили за счёт колоний в Африке, Азии и Южной Америке. Сейчас они хотят жить за счёт нас. Вот свалят режим в России, захватят трус матушку, поставят раком всех нас и будут харчить наши ресурсы. Думаешь, захватят? спросил Жак. Не знаю, очень бы не хотелось, чтобы захватили. Единственное, в чём я уверен, что пока там наверху не примут решение воевать по-взрослому, то ни хрена мы не победим. Сам же видишь, что происходит на передовой. Наш батальон 2 недели жёстко рубился на износе, стекая кровью и харкая ей уже. Потеряли за это время 90% личного состава и в итоге, не получив обещанного подкрепления, отходим со своих позиций. А всё это время в 10 км от нас стоит батальон мотострелков и ничего не делает. А эти мотострелки нужны не для войны, а а для того, чтобы какие-то там симулякры в тылу получали с этого жирный барыш. А самое обидное, что большая часть мотострелков не ссыкуны и рвутся в бой, но их не пускают. Так что, Жак, я не знаю, победим мы в этой войне или нет, — грустно подытожил я. «Победим», — уверенно заявил Жилин. «Всегда побеждали, и сейчас победим. Самый стрёмный расклад — это враг дойдёт до Москвы, сотрёт в порошок элитные посёлки на Рублёвке, и вот тогда наши элиты поймут, что пора воевать по-взрослому». Ага, победим. Только как всегда, вместо того, чтобы наказать раз и навсегда наших партнёров, аккуратненько их по голове погладим и попросим больше не шалить. Они опять через 50-70 лет полезют к нам в гости. Ну а как по-другому? Русский человек, он добрый и жалостливый. Развёл руками Жака. Я ничего не успел сказать в ответ на слова Жака. В дверь стукнули и раздалась команда. Встали лицом к стене, руки назад. Мы, к сожалению, не хотя выполнили команду. Откнулись лбами в шершавую, сырую бетонную стену, задрав руки назад. Лязгнул засов, скрипнул ключ в замочной скважине, и позади послышалось шлёпанье обуви без шнурков. Бамут вернулся в камеру. Выглядел полиметчик расстроенным, зато в руках держал пластиковый контейнер, судя по запаху с чем-то вкусным внутри. "За что же ты продался?" шмыгая носом, спросил Жак. "Котлеты, домашние". С гордостью заявил Семён. Земелёв встретил со своего посёлка, следователь по нашему делу. Отличный мужик, хорошо с ним поговорили, душевно, вот котлетами угостил. Нормально, похвалил Полимячек и Жак. В пластиковом контейнере было 10 котлет. Мы разделили их по справедливости. Мне и Семёну по 3 котлеты, а Жаку, как старшему, 4 штуки. Ну, рассказывай, что там снаружи происходит? Шамкая набитым ртом спросил Жак. Пиздец снаружи происходит. Гориков вздохнул бамут. Жопа полная. Мотострелков сильно побили, спросил я. Да, шесть снарядов Хаймерсов легли точно в их расположение. Потери жуткие. Из 600 бойцов убитых больше двух сотен, раненых разной степени тяжести около 300, целых и невредимых меньше сотни. Причём по иронии судьбы все уцелевшие это пацаны из взвода знакомого нам Конюхова. Он после нашего отбытия начал бочку на командование своё катить и бузить. Но его вместе со взводом и всеми сочувствующими бойцами из других взводов на ночь в назидательных целях послали ночевать в окопы. И получилось, что когда прилетели Хаймерсы, то все, кто ночевал в палатках, либо погибли, либо были ранены, а Конюхов с остальными бузатёрами отделались лёгкими контузиями и царапинами. Повезло, потрясённо протянул Жек. Надеюсь, что трофейные турникеты, подаренные мной, пригодились. Духи помогли, цокнул языком Бамут. Вот прогневили упыри майора Духов, те им сразу отомстили. А нам, соответственно, помогли, увели из зоны обстрела. Конюхову и его пацанам тоже помогли, потому что Духи справедливые и видят, кому надо помочь, а кому не надо. «Завязывай с этим мракобесием», — одёрнул пулемётчик и Жак. «Лучше дальше расскажи, что было. Почему нас обвиняют в наведении хаммерсов?» «Ну а кого же ещё?» — развёл руками Бамут. «Мы там были. Были. Укатили оттуда за пару часов до налёта. Укатили». Вот и вся доказательная база, следствие. А, нет, забыл ещё пару моментов. Во-первых, при досмотре личных вещей нашего комбата нашли наградной ПМ с надписью "За мощнейste стойкость выявлено в бою". Ну а во-вторых, на гоу прошлых камерах психа, тут Семён многозначительно посмотрел на меня. Есть отснятый материал с лекциями для мотострелков, где Валерка несколько раз повторяет про возможный скорый прилёт "Хэмерсов". Ещё какие-нибудь доказательства нужны? Это пиздец. Закатив глаза к потолку, процедил Жак: "Они там что, все головой столкнулись? Командование что думает, что наш рыжик вражеский агент, который таскает при себе личный, подаренный украинцами наградный пистолет? Они там что, совсем дебилы?" "Есть ещё один момент. Я вообще не хотел вам о нём говорить", каким-то совсем потухшим голосом произнёс Семён. "Наш батальон обвиняют ещё в трусости и оставлении позиций. Мне показывали комменты в пабликах и соцсетях. Так там нас вовсю парафенят, что мы запятисотились. Дескать, из-за того, что наш ОДШБ сбежал со своих позиций, враг вклинился в оборону Токмака, рассёк её на две части и одним рывком дошёл до речки Токмачки. Занял горсовет, ДК и автостанцию. Через речку наши все три моста взорвали, но вы же сами видели, что там речка так себе и двадцати метров в ширину не будет. Во многих местах техника безо всяких мостов может её форсировать. «Чего?» — хором выкрикнули мы с Жеком. «Обвинять наш 10-й ОДШБ в трусости оставлении позиций – это жуткий трэш. Мы две недели бились на северной окраине Токмака, удерживая улицу Гоголя, гаражный кооператив, лесопосадку за гаражами, сектор частной застройки и часть окружной дороги Н-30, причём без нужной поддержки из тыла. Оборонительные позиции нам никто не готовил и времени на раскачку не дали. Командование бросило наш батальон затыкать прорыв вражеской штурмовой механизированной бригады. В бой вступали с колёс. сразу же контратакуя наступавшие порядки врага две недели кровавые изнуряющие бои вражеская артиллерия утяжеляла наши позиции практически без остановки у врага со снарядами, которые им свозили со всего мира проблем не было, а вот у нас были нам снарядов не хватало. Артиллеристы, прикрывавшие наш сектор обороны, имели в своём распоряжении гаубицы Д-30, Д-20 и САУ АКЦ, были ещё РЗСУ Грады На их гоняли по фронту туда-сюда в качестве пожарной команды. Где-то там в тылу были ещё ураганы и смерчи, но в нашем секторе они ни разу не работали. За 2 недели боёв наша авиация работала всего 3 раза, и то издалека, используя приём калибрования. Калиброванием называется полёт самолёта или вертолёта с набросом высоты и заадранным выше горизонта носом. Этот приём применяется тогда, когда требуется поразить наземную цель с наибольшего удаления и при этом не входя в зону противовоздушной обороны цели. Оставаясь вдалеке, самолёт после пуска реактивных снарядов под углом значительно выше горизонта разворачивался и уходил, а растянутая горка, выполняемая снарядами, дотягивалась до цели. У такого пуска, разумеется, есть и обратная сторона. Вместе с ростом дальности растёт и рассеивание запущенных снарядов, ведь они неуправляемые. и основную часть полёта проводят баллистически в свободном падении. Значит, их ничем не корректируемый удлинённый полёт даст и увеличение эллипса рассеивания при падении на Землю. Короче, авиаторы лупили в белый свет, как в копеечку. Летунов понять можно. У врага переносных ЗРК вагон и маленькая тележка. Сшибут грача или аллигатора на раз. У противника очень хорошо налажена работа контрбатарейных расчётов, которые получают информацию и координаты, от специальных импортного производства радаров. Пару секунд и есть точные координаты, из какой точки наши артиллеристы ведут стрельбу. Ладно, ещё самоходчики успевают выпустить пару-тройку снарядов и сменить позиции. А что делать расчётам Гаубиц Д-30 и Д-20? У них по нормативу даётся 5 минут на то, чтобы после стрельбы свернуться и свалить. Вроде бы 5 минут это очень быстрый показатель, и артиллеристы должны успеть Но к этому времени надо прибавить ещё и саму стрельбу. То есть, дали артиллера координаты цели, она по ней ударила. Враг их тот же зафиксировал и передал координаты своим артиллеристам. А нашим надо после первого выстрела произвести корректировку и уже внеся поправки шарахнуть по взрослому, положить 5-6 пряников в нужную цель и только потом сворачиваться и уходить. А иначе без стрельбы по целям зачем артиллеристы нужны? Вот и играют они со смертью, зная, что как только сделали первый выстрел, так тут же засветили себя и сейчас находятся под прицелом. И надо молиться, чтобы корректировка первого попадания пришла как можно быстрее, чтобы у противника возникли какие-то заминки и трудности, чтобы можно было отстреляться как можно быстрее и точнее, а потом прицепить родную гаубицу к грузовику да драпануть во все лопатки из засвеченной позиции. А тут ещё надо добавить, что есть серьёзные проблемы с артиллерией, миномётами и РСЗО. Все они в лучшем случае 80-х годов выпуска. Попадаются, особенно среди 82-мм миномётов, образцы выпуска 40-х военных годов прошлого века. Возникают вопросы по точности, и дело не в спутниках, помогающих в этом, а в отсутствии интегрированной с ними системой расчётов. К тому же, если ствол уже отстрелял свой ресурс, то снаряд полетит непредсказуемо. Мне недавно ребята-наводчики рассказывали, что как-то они отстреливались по важной цели, а получилось это сделать с большой погрешностью. А всё потому, что самоходное орудие, хоть и 2019 года выпуска, свеженькое получается, но ствол уже сделал 1800-2000 выстрелов, и его следует поменять, отвезти на поверку и так далее. Но приехал командир и своим приказом продлил ресурс работы ствола, потому что другого орудия нет. стреляя из того, что есть, другого не будет. А если это окончательно убьёшь ство автомат в руки и переводишь в пехоту. Вот и получается, что ничего не получается. Впрочем, как всегда в России, в самом начале войны. И пусть война идёт уже второй год, но никто же не знает, сколько она продлится. Может, 5 лет, может, 10. Так что второй год боевых действий вполне может быть и началом войны. У нас на Руси всегда так. Пока глаза продерём, пока сонно подтянемся позвонками хрустнем, пока спичи слезем, задницу почешем, яйца почешем, потом выглянем в замызганное окошко, а там гля, бассурмани уже в огороде. Да как так? Пол деревни уже захватили вражены проклятые. Вот тогда русский мужик косоворотку свою нацепит, медведю пьяному, что спит под лавкой, пинка даст, выйдет во двор, выдернет оглоблю и давай супостатов гонять по деревне, да в землю православную вколачивать по самой макушке. А потому что злой мужик русский со вчерашнего-то не проспался ещё, не опохмелился. Хули вы к нему, вражины, полезли? Предупреждали, говорите вчера. По телевизору уже год вещаете о скором контрнаступлении, из каждого утюга об этом трубили. Да к русским мужик и не слыхивал об этом. Он с медведем бухал, споря о политике, и кто во всех бедах виноват. Поэтому у нас зима с её морозами и гололёдом всегда приходит неожиданно. В декабре. Весна с её распутицей и паводками всегда неожиданно приходит в апреле. А вражеское наступление начинается ровно в тот момент, о котором предупреждали все мировые СМИ, наши ВНКОры, говорящие головы в телевизоре и бабки возле подъезда. Но всё равно вражеское наступление началось неожиданно и стремительно. Нас бросили заткнуть брешь в обороне. Приказ был продержаться неделю. Надо было выиграть время, пока успеют соорудить линию укреплений в городской черте. эвакуировать всех гражданских из города и отвести войска за речку Такмачку. Мы продержались 2 недели, причём практически без поддержки из тыла. Лимит на расход 122-мм и 152-мм снарядов, которыми нас прикрывали артиллеристы, был всего 50 снарядов в сутки для нужд нашего батальона. 50 снарядов в сутки? Серьёзно? Это просто капля в море. Рыжик решил сэкономить Давай, сука, вообще не запрашивал огневую поддержку. Комбат надеялся, что спустя 2 дня на 3-и сутки артиллеристы высадят по нашим разведанным координатам не 50, а 150 снарядов, что позволит провести контратаку и отогнать противника подальше от наших позиций. Ага, сейчас. Хренылы сево, а не 150 снарядов. Здесь такая математика не работает. Не израсходовал свой лимит, считай, подарил его соседям. Вот и получается, что 50 снарядов Это всё, чем может помочь командование нашему 10-му ОДШАБ. Первое время работали по большей части своими миномётами и гранатомётами, но врага этим на дальней дистанции не удержишь. Тут нужна крупнокалиберная артиллерия и приличный запас снарядов, который рассчитывается не десятками, а тысячами. Но этого запаса снарядов, видимо, у вышестоящего командования в резерве не было, или они были, но нам забыли их дать или не посчитали нужным давать. Поэтому 2 недели противнику тяжело наши позиции нас в Калачевое назв землю всё глубже и глубже. Получился какой-то бесконечный кровавый и грохочущий взрывами день сурка. Противник методично обстреливал наши позиции, потом проводил короткую разведку боем, выгоняя на нас небольшие штурмовые группы численностью до взвода при поддержке танков и БМП. Мы в ответ активно огрызались, отгоняя вражеских штурмовиков. Если получалось, то жгли их технику. После обстрелов и кровавых стычек оттаскивали в тыл на эвакуационные пункты наших раненых и убитых, пополняли БК и вновь возвращались на передовую. И так изо дня в день, изо дня в день. Монотонный, страшный, убивающий своим безразличием конвейер: БК на передовую, 200 и 300 в тыл. Туда патроны и гранаты, оттуда трупы. А потом как-то раз И выяснилось, что от 10 ОДШБ осталось всего лишь 10% личного состава, а на эвакопунктах из БК только патроны и ручные гранаты. В туров нет, миномётных мин нет, гранатомётов и тех нет. А есть только приказ: "Не шагу назад, держать позиции". Потом уже, когда отходили в Тол, то по дороге встретили брошенную буханку в салоне которой лежало 20 РПГ-26 и десяток цинков с патронами. Парни тут же предложили забрать всё это богатство и вернуться на передовую, чтобы отстреляться мухами по врагу. Рыжик пенками загонял бойцов обратно по санитарным машинам, запрещая возвращаться на передовую. Но разовые гранатомёты и патроны мы всё равно забрали с собой. Неэфк добро пропадать. Так был же приказ, в соответствии с которым мы отошли назад. Удивлённо моргая, возразил я: "А ты видел этот приказ?" Скривившись, как от зубной боли, спросил у меня Бамут: Нет, немного подумав, ответил я. Думаешь, Рыжик отвёл бы нас с позиций без приказа? Никогда в это не поверю. А я поверю, неожиданно заявил Жак. Вспомните, мы все покидали передовую как трёхоты разных степеней тяжести или сопровождающие их. Рыжик мне чётко тогда приказал всех трёхот, даже легко раненных, отправить в тыл. Вот я и отправил. У вас, кстати, у обоих в сопроводительных бумагах написано, что вы получили контузии. Видимо, комбат понимал, что по-другому нам с передовой не отойти. Если бы дали бы и припасы, или пополнения, то наш комбат никогда бы не ушёл с позиций. "Ну и что?" возразил я. "Пофик. Мы потеряли в боях 90% личного состава. Раньше уводили с передовой подразделения, потерявшие 50%. Что за чёрт? Опять же, у нас и так были почти все ранены. Ну осталось бы на позициях человек 10-12, что они бы удержали их? Фронт шириной больше километра. Нет. Просто где-то там в штабе задолбала прямолинейность и несгибаемость Рыжика, который не хочет мухлевать с отчётами и статистикой. Вот и решили его, ну и нас заодно таким способом изжить, чтобы уж раз и навсегда». «Следак что говорил?» – спросил у Бамута батальонный медик. «Ну что говорит?» – тяжело вздохнул Семён. «Рыжику светит тюремное заключение. Нам троим статья за дискредитацию участников боевых действий. И это в лучшем случае, потому что Жак нанёс телесные повреждения». Я повредил казённое имущество и поставил под угрозу жизнь сослуживцев. Ну а ты, псих, на камеру наговорил себе на три статьи. В общем, Средак предложил разойтись по-хорошему. Мы признаём себя виновными по 280-й статье УК РФ. Официально раскаиваемся и просим прощения на камеру. Получаем условку и штраф. Вылетаем из рядов ВС РФ. А взамен Рыжик получит меньший срок и никаких санкций к остальным бойцам нашего батальона принимать не будут». Нашу десятку разгонят, всех бойцов переведут в другие подразделения. Думаю, что рыжику предложили то же самое, иначе хрен бы он на себя такую позорную статью взял, произнёс Бамут. Времени у нас подумать до завтра. Утро-вечеру мудренее, ответил я. Ничего, прорвёмся. Чёрта лысого, они наш батальон разгонят и рыжика мы им не отдадим. Я сейчас подумаю, а ночью глядишь, духи чего подскажут. Утром дадим свой ответ.